Глава 23. Вы серьёзно всё сожрали? шуганул я отдыхающих бойцов. Да блядь, хватит так появляться, подскочил Злоб. Да уж, так себе он кличку выбрал, но зато говорящая. Ушатая розак будешь мне стучаться перед появлением, перебил его я и усмехнулся. Ты сам попросил. Да чего? Закончил пробасил недовольный бурый, поднимаясь с грязного пола. "Во этот уже хрен, знает сколько времени торчим? Целый день, как минимум." "Нет", помотал головой я. "И мне понадобится ваша помощь." Вырвался я из комнаты с последним боссом, можно сказать, чудом. А если точнее, по его тупости, скорее всего. Как только он начал что-то пафосно кричать, я сразу направился в сторону выхода, причувствуя, что после таких речей главный злодей обычно делает что-то плохое. Так, в принципе, и вышло. Он поднял посох, и после яркой вспышки кости на земле зашевелились, соединяясь в страшных бесформенных созданиях. Они бы не были для меня проблемой, но следующее заклинание было уже атакующим. На кончике посоха снова сконцентрировалась энергия, и через пару секунд она преобразилась в мощный луч, что искрясь разрядами фиолетовых молний, устремился вслед за мной. Только поэтому мне удалось скрыться. Он задел меня лишь вскользь но даже так я лишился 30% здоровья одним махом. Благо, преследовать меня никто не стал, и уже через пару минут я материализовался с нулевым запасом маны где-то в середине подземелья. Распаковав 30 картофелин и поглотив выпавшие из них зелья, я продолжил путь. Постепенно состояние пришло в норму, и настало время задуматься, чего делать с этой тварью. А вариантов-то не так уж и много, даже всего один. Надо её убить. Минимум один ночь я смогу пережить легко и без каких-либо повреждений. Просто использую свое кольцо поглощения маны. И даже если она от этого сломается, пусть так. Зато выживу, а босс потратит свой заряд. Если у него больше нет козырей, то на этом все попросту закончится. Но мне почему-то кажется, что не все так просто. Бойцы мне нужны для того, чтобы отвлечь костяных тварей. Думаю, как только я прикончу короля, все они тут же распадутся на отдельные кости, и испытание будет завершено. «Впрочем, я никого не заставляю. Если не хотите лишний раз рисковать, я справлюсь сам», — заключил я, после того, как рассказал, что их там может ждать. Помощи в прохождении в нашем договоре не было, так что... «Нет, мы пойдём», — помотал головой бурый. «Но в следующий раз будем проходить подземелье вести. А тут задолбались ждать. Честно, несколько раз порывался отправиться следом, но побоялся случайно тебя зацепить». Остальные лишь согласно закивали. Но в любом случае, они молодцы. Хоть и хотели сами повоевать, но решили мне послушаться и правильно сделали. Первый босс пустил бы их на фарш, да и второй тоже. Уж очень неожиданно он стрельнул лучом смерти. «Что ж, тогда надо обсудить тактику», — кивнул я головой и уселся на землю. По подземельям Меша остал около десяти часов, и за это время он успел проголодаться. Причем я даже не знаю, насколько больше десяти. Может, и сутки там проковырялся. Ребята за это время несколько раз повысили отложенные на потом характеристики, и потому у них тоже запасы еды подошли к концу. Я это спокойно вкидываю сразу по несколько очков и активирую дематериализацию, а потому всё протекает без лишних побочных эффектов. А остальные им же приходится мучиться. Например, повышение силы на единичку выключает человека где-то на 3 часа. А он просто лежит и стонет от боли, а потом ему ещё нужно время прийти в себя. И потому люди зачастую откладывают свою прокачку на потом, дожидаются спокойного времени, когда можно будет безопасно отлежаться. Вот оно им и мы подвернулось. Ларите, угощаю. Я начал доставать из индория зелёные картофельные и кидать их в руки бойцам, всем по одной, но за небольшим исключением. Бурумум достались две, а по берсерку я промахнулся. Эй, а что ты им кинула, мне нет? Возмутился он, поняв, что подарочков больше не будет. Так ты посмотри на себя, с коропальца в костет не пролезет. Про штаны вообще молчу, гагкнул копейщик, прямая противоположность берсерка. Все же из-за своего роста он выглядел тощим, как щепка. "И от тебя, сука!" зарычал злоб, но Бурый его тут же остановил, положив тяжеленную ладонь на плечо. "Я сам открою твою картофельную, идиот. Хыч, могу отдать, сам всё сделаешь. Но ты помнишь, чего тебе обычно выпадает?" Слова Бугая успокоили берсерка. И он немного поворчав, утыль дети на кивнул. Я же, усевшись поодаль, достал последнюю синюю картофельную. Сразу подумал о том, что неплохо было бы положить в инвентарь минимальные удобства, например, стол, удобное кресло, возможно, ещё какие, какие предметы. Например, планшет или ещё что-нибудь для развлечения. Но не подумал об этом вовремя, и потом пришлось расположиться на грязном полу. Бойцам достались плотные Но довольно простые обеды. И воздух наполненся ароматами запечённой курицы, шаурмы и борща. Они тут же замолчали, прекратив удочную перепалку, и принялись жадно поглощать пищу. Только тарелки звенели и громко чавкал Кипа. Рослый парень, что выступал в нашей команде в роли копейщика, за что регулярно получал заслуженные плюхи. Мне же достались какие-то длинные, но плоские и широкие спагетти, облитые сливочным соусом с шампиньонами. Какое-то подобие вареников с то ли творогом, то ли сыром и несколько хрустящих тостов, обмазанных шоколадной пастой. В качестве напитка снова дали бутылку вина. Но в этот раз я ей не обрадовался. Напиваться сейчас совершенно не хочется. Но, думаю, лишнее зелье здоровья мгновенно меня отрезвит. «Делиться не буду», — сразу покачал я головой, увидев заинтересованные взгляды. «Даже не просите». «Да не очень-то и хотелось», — буркнул Берсерк. «У нас вон тоже всё кошерно». На том и порешили. В зале воцарилась тишина. И лишь чавканье эхом разносилось по длинным коридорам, намекая королю скелетов, что придём мы в полной боевой готовности и с отличным настроением. Ещё во время еды на всякий случай проверил свой интерфейс и сделал из этого интересные выводы. Оказывается, едой вполне можно было поделиться и не обязательно вылизывать каждую тарелку. Характеристика сила увеличилась сразу, как только я втянул первую длинную макаронину. Но раз сказал, что делиться не буду, значит, не буду. Только начатая бутылка вина отправилась в инвентарь сразу, как я закончил расправляться с плотным обедом. Или ужином, кто его знает. Время здесь тянется словно как-то по-другому, чем на Земле. Ничего общего с личным испытанием. То выглядело, как обычная схватка для развлечения системы. А здесь мы будто бы выполняем какое-то задание. Для кого и зачем — это уже другой вопрос. Но это уже совсем другая история, и нет смысла насчёт этого заморачиваться. «Слушай, а если ты убьёшь себе подобного, ты заберёшь его способность или какую-то случайную?» Пока остальные заканчивались со своим пиром, я решил попробовать лучше разобраться в прокачке головы. «Да, скорее всего, да», — попытался кивнуть Гоша. «Разреши мне поругаться, а то этот чавкаешь и жардяй меня бесит!» Спустя лишь несколько секунд после появления не выдержал он. «А как ты вообще сможешь убить себе подобного?» — проигнорировал я его просьбу. «Загрызть или что?» «Ну, в будущем способностями. А сейчас это твои проблемы», — ухмыльнулся он. «Придумай что-нибудь. У тебя всё-таки тоже есть голова. Пусть она и похожа на жопу». «Буду забивать тобой зомби до смерти. Посмотрим, как ты запоёшь», — оскалился я в ответ. «Давай рассказывай всё как на духу. Как будет работать твой навык, как будет выглядеть твоя прокачка и вообще всё, что только сможешь вспомнить». А что не сможешь, то же рассказывай. Сложно как-то с этим артефактом. И если бы не потенциальная мощь, давно бы выкинул. Радует ли что, что с получением первого атакующего навыка он сможет кормиться сам, и вот тогда его потенциал раскроется на полную. Вот только раньше он не выдавал мне полную информацию. Прикончить гошей какого-нибудь мертвеца сложно, а вот живого вполне реально. Сейчас артефакт не сильно отличается от обычного разумного зомби. Единственное отличие от цуце тела и всё. Даже сейчас эта сволочь может контролировать других зомби, только всё упирается в уровне. Его подопечные не могут быть более чем на два уровня выше. Есть ещё множество нюансов, но в общем, как-то так. То есть даже сейчас он мог бы выцепить из толпы зомби какого-нибудь второго уровня, громало и спокойно таскать себя на руках. Или, например, заниматься облагораживанием территории 24х7 плюс навыки разумных зомби. На самом деле и не навык, и вовсе. У них появляется дар, и уже на основании этого мертвецы пуляются различной магией. Что-то вроде наших классов, только куда более ущемлённые. То есть один и тот же зомби не может запускать огненные шары и ледяные стрелы, только что-то одно, и он будет развивать исключительно одну школу. Для этого надо прикончить или разумного мертвеца, или человека, что успел выбрать класс. Вот и всё. С живыми в этом плане куда проще. Их намного больше, и мне удастся спокойно выбрать подходящую жертву. А потом, хоть трава не расти, будем сжечь на пару всех подряд. А остальные выши так и так будут ко мне липнуть. От этого никуда не деться. И под контроль могу взять всего одного. На втором уровне двоих и так далее. Закончила свой рассказ голова, и как только я понял, что информация в ней кончилась, убрал артефакт в инвентарь. Безусловно полезный артефакт, как и теперь понял. Пока говорил с Гошей, бойцы закончили приём пищи и теперь вовсю готовились к предстоящей схватке, обсуждая, кто, кого и как будет атаковать. Я также внёс лепту в разговор, более подробно описав костяных тварей. В их уязвимости я пока не узнал, и потому рассказ был короткий. Что-то вроде: вот такие ручище, вот такие ножище и зубище. По сути, больше знать не надо, если разрубить кости на части. Король просто соберёт новые, их там более, чем хватает. Договорились о том, что они просто будут тянуть время и постараются лишний раз не подставляться. А я буду импровизировать, ведь больше ничего не остаётся делать. Я отправился первым, а остальные последовали за мной, держась на расстоянии чуть больше 20 метров, так, чтобы я не вытягивал из них силы. Пришлось потратить ещё несколько серых картофелин, чтобы добыть зелья, Так, старую употребили для восстановления сил. Из-за того, мои запасы сократились довольно значительно. Осталось всего 72 серые картофельные и 7 зелёных. Да и плевать, новые соберу. Главное, что я вот-вот разберусь с боссом и получу награду. А картошку эту мариновать и так не собирался. На последнего зала добрались без проблем. Никто лишний не воскрес, и никого по пути я не пропустил. Но мы всё равно были в любой момент готовы вступить в схватку. Никто, кроме берсерка, не расслаблялся. Этому вообще плевать, он всю дорогу ныл, что ему некого бить, из-за это сам постоянно получал подзатыльники от Бурова. Я запомнил сообщить, что мертвецы ничего не слышат, но звуки смачных хлебков всё равно грели душу, и поэтому я стоически продолжал молчать. После того, как я ушёл, король решил вернуть костям первозданный вид. И теперь они снова разлеглись по полу. Видимо, на поддержание в них жизни у него тратится мана. Начинайте ровно после того, как его посох сверкнёт и кости начнут собираться в кучки, крикнул я бойцам, от чего те чуть было не подскочили. Ты чего орёшь? услышал же, крикнул мне шёпотом в ответ Бурый. Не услышат, у него ушей нет, пожал я плечами. Все всё поняли. Дождавшись их утвердительных кивков, я активировал дематериализацию. Зависнув на пару секунд в воздухе и взвесив все «за» и «против», медленно влетел в комнату. Король, как и прежде, спал, точнее, делал вид, что спит. Посох всё так же лежал у него на коленях, и нечего даже думать о том, чтобы успеть его отобрать. Рука бережно сжимает его, и как только я дёрну, он проснётся. Может быть, даже успеет ударить. Мысленный глубокий вдох. Такой же мысленный выдох. Погнали. Поначалу я летел медленно, но чем сильнее я приближался к твари, тем сильнее ускорялся. В прошлый раз мне удалось некоторое время полетать вокруг, немного изучить помещение и полюбоваться местной архитектурой, и теперь я могу всё это проделать. Но вместо этого я достал альбарду и материализовался за пару метров до противника, нанеся ему мощный колючий удар. Дзынь! За мгновение до того, как остриё пронзило череп корля, он открыл глаза и стремительным движением отбил мою атаку своим посохом. Во воздухе с митной лессией искры Эльбарда сместилась немного в бок, пропахав глубокую борозду в спинке каменного трона. В тот же момент я растворился в воздухе, но не успел совершить следующий замах, как босс применил своё заклинание, поднимающее мёртвых. Спешка ударила по глазам, и я почувствовал, что через меня прошла какая-то негативная энергия. Шкала здоровья также сообщила о том, что это заклинание не прошло для меня без следа. Теперь у меня было 90% здоровья. Но это ерунда. Даже зелье пока рано применять. Следующую атаку я провёл по корпусу, нанеся сильный размашистый удар сбоку. Но и на этот раз мертвец смог заблокировать его, хотя по нему видно. Бей я чуть сильнее, и ему бы не поздоровилось. Посох меня интересовал мало. И потому беречь я его не собираюсь. Если придётся разнести его на атомы, но убить тварь, то пусть так. Следующий удар... Он также легко парировал и попытался контратаковать, но посох просто просвистел сквозь меня. «Умри же!» — взревел хриплый голос, отчего мои барабанные перепонки чуть было не лопнули, и король, воздев посох к потолку, начал творить свой луч смерти. Нездерживаемая энергия хлынула плотным потоком у меня прямо в грудь, но в последний момент я выставил вперёд руку и активировал кольцо. Она заработала словно пылесос, притягивая искрящийся молниями луч к себе, И через пару секунд он прекратился. "Ты, по стопам князя, станешь безнаказанным". Опять пафосные речи. Но пока он отлёкся, я достал из инвентаря лук и запустил огненную стрелу. Она угодила королю прямо в грудь, и он тут же покрылся пламенем, но его это ни капельки не смутило. Ещё одна вспышка, и выставших из мёртвых стало вдвое больше. Всё внутри у меня сжалось от того, насколько яростный раздался рык со стороны входа. Бур вы разошёлся не на шутку, но из центра комнаты я видел лишь, как разлетаются в разные стороны раздробленные кости. Несколько раз меня обдало сильный струёй ветра, а также иногда была слышна матерная ругань Мерсиерка. С каждой секундой он располялся всё сильнее, и голос его становился лишь громче. Но не время отвлекаться. Король, глядя на меня сверху вниз, скорчил злобную ухмылку. Кожа жто до этого лишь чудом удержалась на его лице. Из-за этого потряслось и началосыпаться, и скорре череп огарился окончательно. Лишь два красных огонька смотрели на меня откуда-то из глубины и чёрных провалов глазниц. "То я судьба гар решена", снова загрохотал голос, и его посох начал наливаться энергией. Насколько я помню, после этого следует луч, а кольца на перезарядке ещё минимум сутки. Плюнув на экономию маны, активировал дематериализацию и устремился к своему противнику. Залетев ему за спину, я замахнулся, но он отскочил вперёд, и лезвие лишь про свистело в воздухе, снова лязнув о каменный трон. На происходящее вокруг я не обращал никакого внимания. Вокруг сновали бесформенные костяные твари, но и они, словно плевать на меня хотели, и рвались всеми силами к моей группе. Время будто бы замерло, и я не мог отвести взгляд от сего наливающегося силой навершия посоха. В мгновение Искраши се энергии луч поразит меня, но как только он вырвался, я тут же, растрачивая последние силы, сместился в бок на несколько метров. Атакующая заглядание ударила в спины костля운 тварь, и лишь мельком обернувшись, я увидел, что ей оно не наносит никакого урона. Наоборот, корявая двуголовая четырёхногая тварь, слепленная из останков сразу нескольких существ, начала увеличиваться в размерах. Кости её начали будто бы растворяться и перетекать принимая совершенно другую форму. Спустя пару мгновений на месте ущербного уроца выросла настоящая машина для убийств. Дорожные кости преобразились в чупастую броню, конечности стали мощнее, а морды вытянулись, и из обеих ртов теперь торчат острые длинные зубы. Луч постепенно смещался в мою сторону, и уклониться теперь я от него точно не смогу. Остаётся бежать вперёд и убить босса раньше, чем он превратит меня в пепел. Но, увы, когда до него оставалось всего три порошка, луч настиг меня. А почему он в прошлый раз нанёс мне урон, а костлявую тварь, наоборот, усилил? Видимо, это какой-то некромант, владеющий заклинанием смерти, способным поднимать и усиливать мёртвых и убивать живых. «Ар-благлаг-брав-брав-ар-ул!» — заверчал Гоша, стоило ему появиться у меня в руках. Вместо моей груди луч попал ему прямо в рожу. Я вытянул руку вперёд и схватил его за уши, прикрываясь артефактом от действия губительной для меня энергии, и продолжил медленно продвигаться вперёд. Со временем мана у твари закончилась, и от головы повалил нездоровый дымок, и как только луч окончательно иссяк, бросил Гошу в короля. Тот что-то безумно прорычал и вцепился боссу в ключицу, начав скрежетать зубами по твёрдой поверхности. Король не ожидал подобного, и потому пропустил мощный удар алебардой, что с лёгкостью сбил его с ног. Он попытался встать, но Сноу был сбит ударом ноги. Ты не посмеешь, не сможешь, снова прорал он какую-то глупость. Э, это просто глупо думать, что меня можно победить, крак. Испытание завершено. По истечении 30 минут вы будете перенесены в место, откуда прибыли. Выберите награды в терминале. 2959 2958. Лебарда прошил его череп насквозь, и голос прервался на полуслове. Огонёк в его глазах угас, а костлявое тело расслабилось. Терминал. Только сейчас я обратил внимание, что в дальнем от входа конце комнаты расположен точно такой же камень, как и на старте. Или он попросту появился только что? Но поразмыслить над темой появления камня мне не удалось. Через секунду кольцо коридора взорвалось яркой вспышкой, и кости обратились в туман. Облако, рассекаемое красными разрядами, смыло под самый потолок, и все вокруг замерло. «Ты смешон! Такое ничтожество никогда не одолеет короля!» После этих слов туман заискрился еще сильнее, и в одно лишь мгновение облачко разделилось на небольшие струйки, что стремились к ожившим костям. «Эм, я ведь только что буквально это сделал!» «Я есть смерть, тебе не победить меня!» Часть меня теперь будет в каждом мёртвом. Всевозможные уродливые костяные твари замерли, и туман начал впитываться в их костлявые туши. Весь этот процесс занял лишь пару секунд, и потому никто не успел среагировать. Что я, что мы и бойцы, все мы остановились, удивлённо хлопая глазами, и не понимая, что вообще вокруг происходит. Но переселение короля завершилось, и теперь на меня устремились взгляды сотен нелепых и опасных чудовищ с своими красными огоньками глаз. «Готовы ли вы умереть? Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Злобный смех в конце окончательно трезвил меня, и, растворившись в воздухе, я направился к своей группе. «Если надо переворошить все кости в этой царской помойке, я это сделаю. И буду делать это до тех пор, пока в этом зале не останемся только мы».